Глава 16 В тот же миг лицо Ронора застыло неподвижной маской. На этот раз я не поняла, что сверкнуло в его глазах. Сама ощущала себя дурой. Ведь могла все объяснить Ронору заранее, а я просто забыла. И теперь оказалась в крайне неудобной ситуации. К тому же гайд пришел не просто так, а с цветами. Сейчас вот с улыбкой протягивал мне букет. Явно показывает, что он хотя бы немного мой поклонник. И все правила вежливости велят мне отдать предпочтение тому, кому я первому обещала. «Что же делать-то?» «Может, сказать Гайду, что долг зовет нас с Ронором? Обсудить какие-то важнейшие дела за обедом? Или предложить им обоим составить мне компанию?» «Нет». «Чую, этот номер не пройдет. Ронор уже опять зол. Или что там с ним происходит?» На его губах заиграла змеиная усмешка. Жесткая и злая. «Простите, господа!» – начала я. В голове судорожно замелькали идеи отправить лесом обоих. Сказать, что у меня внезапно заболела голова, например. Уехать в особняк лечиться. Только вот снимать головную боль умеет любой из них. Это вообще простейшая магия. «Не стоит извинений, миледи Маргарита!» Небрежно бросил Ронар своим обычным, совсем недобрым, сухим и жестким тоном. «У миледи весьма короткая память, как я понимаю. Это закономерно для юной девушки. Не буду утомлять вас своим обществом. Гайд, приятного обеда! Вы-то точно не испортите миледи аппетит!» Мне захотелось рыдать, и я с невольной мольбой поглядела на него, но Ронор был неумолим. Встретившись глазами с его колючим взглядом, я поняла, что перемирие закончилось, не начавшись. Не говоря уж про постоянный мир, который на мгновение поманил меня сладким миражом. Весь обед Гайд отчаянно старался развеселить меня историями из жизни зоопарка и своей жизни. А я была рассеянной, как неопытная девушка на свидании. Но вовсе не за Гайда, конечно. Разговор с Ронором и последующая его реакция на появление Гайда совсем выбили почву из-под ног. Вот почему он так среагировал? У меня последние дни очень сложные. Можно понять, что я могла что-то забыть? Ревнует? Ну, во-первых, это вряд ли. А во-вторых, любому понятно, что если я так легко забыла о встрече с Гайдом и согласилась на обед с другим мужчиной, то явно ничего серьезного к Гайду не испытываю. Ничего не понимаю. Единственным напрашивающимся ответом было то, что Ронор просто гордоливый гад, который не в состоянии простить даже самую маленькую ошибку. А тогда мне и не нужно налаживать с ним отношения. Отсижу с ним год в заключении и стану свободный. Все. Точка. Даже и думать о нем не стоит. В общем, ответа на вопрос, почему он так среагировал, я так и не нашла. Вечером, когда мы ехали в особняк, попыталась извиниться. В ответ получила короткий сухой ответ, что столь малозначительный вопрос не требует извинений. И повисло уже привычное напряженное молчание. Продолжилось оно и следующие дни. Я научилась воспринимать его как неизбежное зло. Как такую неприятную ежедневную процедуру. Ронар отвозил меня в зоопарк и увозил из него. Завтракали, обедали и ужинали мы с ним по отдельности. Я, конечно, порой делила трапезу с гайдом, но тоже без особого энтузиазма. Мне было приятно с ним общаться, но не более того. Ронор в мое общение с парнем никак не вмешивался. Иногда только провожал меня долгим взглядом, когда я шла на очередное занятие по магии. Мы вообще почти не разговаривали. Только если коротко и по делу. Каждый день я сухо интересовалась, не поймали ли беглого злоумышленника. Просила держать меня в курсе дела. На что получала такой же короткий, четкий ответ. А потом я поняла, что оттягивать больше нельзя. Я должна съездить в свой мир и позвонить маме, иначе она объявит меня в розыск. И этот маг, враг-спаситель, точно не отпустит одну или в более приятной компании, то есть с Гайдом или Альфредом. Хотя что, он мне указ, что ли? «Мама, у меня все хорошо. Имение приносит неплохой доход», поэтому я не буду его продавать. В ближайшее время останусь тут, чтобы наладить дела». «Что? Не будешь продавать?» – взвилась мама. И это вместо радости, что пропавшая дочка наконец объявилась. Вслед за этим последовала отповедь. «Рита, ты совести не имеешь! Мало того, что пропала, я уже в полицию собиралась звонить. Так теперь я узнаю, что ты не будешь продавать это проклятое имение». Мы с отцом, между прочим, рассчитывали на эти деньги. Я выдохнула, незаметно сжала руку в кулак и отодвинула телефон подальше от уха. Так легче. Все одно, мама говорит очень громко, почти орет. Ее прекрасно слышно. А если держать телефон подальше, то нет ощущения, будто ее негативная энергетика влияет на меня. Но, конечно, внутренне меня охватывало негодование. «Мать есть мать. Я никогда не оставлю ее своей поддержкой. Но это мое имение и мой зоопарк. Тетя Арина завещала их мне. Ну и Ронору, да. Мне решать, что делать со своим имуществом и какую часть дохода отдать родителям. Будь я настоящей стервой, вообще ничего не дала бы маме. Семья сейчас не бедствует». Ее планы, скорее всего, представляли собой хороший отпуск и покупку домика в пригороде. Вполне может обойтись без этого. Да и уверена, отец в этом планировании не участвовал. «Мама, зоопарк и особняк приносят неплохой доход. Я считаю нецелесообразным продавать их», – твердым тоном ответила я. «И не продам. Я только что получила первый доход». И скоро переведу тебе некоторую сумму. А, ну, если так. Пошла на мировую мама. Но тут же опять взвилась. Ты так и собираешься звонить родной матери раз в неделю. Что у вас там со связью? Разбогатела, так уже и мать не нужна. Всегда знала, что ты на свою тетку похожа. Я опять вздохнула. Потерпеть. Просто потерпеть из чувства долга. В конечном счете, мама стала такой не просто так. Сперва сложная жизнь в 90-х, потом болезнь отца, когда ей приходилось проводить дни и ночи возле обессиленного от химиотерапии мужа. Я была еще слишком юной, чтобы всерьез помогать ей, так что весь удар пришелся по маме. И отца она действительно выходила. Думаю, никакие методы лечения не помогли бы, если бы мать не прошибала лбом двери кабинетов в онкоцентре. Не требовала срочно сделать анализы для госпитализации и прочее, прочее, прочее. Ведь отца она любила по-настоящему. Может, потому мне досталось любви и нежности намного меньше. Она всегда смотрела только на него. Меня же муштровало». лишь иногда вспоминая, что я доченька родная. В те моменты мама становилась очень ласковой, очень доброй. В общем, с качелями в отношениях я была знакома не понаслышке. И еще в детстве дала себе слово, что не буду верить, будто это навсегда, когда суровая мать становилась внезапно нежной и заботливой. Нельзя верить, иначе потом слишком больно. Так что и у Ронера его... Туда-сюда со мной не получится. «Да, мама», – ответила я, проигнорировав обидные замечания про то, как я ее забыла, а про сходство с теткой подумала, что оно даже лесное. «Там очень плохая связь. Я буду звонить при первой возможности, но примерно раз в неделю». «Что же это за зоопарк такой?» – пробурчала мама. «Небось, одни медведи там. Не знаю уж, кто к вам ходит». «У нас есть разные животные», – ответила я. Подумала и добавила. «Я тебе отправлю несколько фотографий, посмотришь». Конечно, отправить я собиралась только фото, на которых были животные, сильно похожие на земных. Мама точно не отличит. «Марсиагорию трапиульскую от обычного тюленя. Заодно отправлю пару фотографий, на которых я стою возле особняка в обычных джинсах и блузке». Да и прямо сейчас сфотографируюсь возле сибирской лиственницы и пошлю ей тоже. Хорошо, я жду. Перезвоню, когда посмотрю», – строго сказала мама и повесила трубку. Я открыла телеграм и под насмешливым взглядом моего сопровождающего принялась долго и мучительно посылать маме фотографии. Интернет здесь был очень неважнецкий. Мы отъехали еще не особо далеко от границы. «Прошу прощения, мастер Ронер», — сказала я нейтральным тоном. «Я могу попросить вас нажать вот эту кнопку на экране. Хочу сфотографироваться». «Можете», — бросил в ответ Ронер. «Я умею снимать на телефон». Конечно, я не стала уточнять, откуда это он умеет, чтобы лишний раз не трогать то, что может в любой момент завонять. Ясно, что смартфон мог быть у Арины, а может... И ему она подарила. «Со мной сфотографироваться не желаете?» Вдруг спросил Ронер, принимая из моих рук смартфон. «Казалось бы, правильно показать матери своего жениха?» Я удивленно поглядела на него. «Нет, разумеется. Я вообще не собираюсь ставить мать в известность о грядущем бракосочетании». «Почему?» Ронер удивленно поднял брови. «А вы не понимаете?» – одеркалила я его, также изумленно подняв брови. «Думаю, понимаете. Вы ведь наверняка слышали мой разговор с мамой. Я не хочу волновать ее шокирующей историей про другой мир, и тем более про жениха по наследству. Тем более наш брак будет фиктивным, скрывать его будет несложно. Он вообще будет заключен по вашим законам и вряд ли может быть признан на земле. А через год мы разведемся». «Вы так в этом уверены?» Вдруг огрызнулся Ронер и прицелился в меня камерой телефона. «Встаньте вот тут, возле нижних веток. Хорошо смотритесь». «Вам нравится?» С невольным сарказмом ответила я. «Неожиданно. А что касается моей уверенности, да, я уверена. Все события убедили меня именно в этом». «Посмотрите, неплохая фотография». Ронер отдал мне обратно телефон. «Если бы еще ваше лицо не было перекошено от злости». «Подражая своему жениху», – парировала я. «Правда, фотография была странная. Моя фигура смотрелась очень хорошо, а вот лицо выражало что-то странное. Кажется, я открыла рот, чтобы выдать очередное саркастическое замечание. Ладно, маме такое выражение лица даже понравится». «И все же». Ронер проигнорировал мою едкость. «Почему вы полагаете, что ваша мама не сможет воспринять всю эту информацию? Я считаю, даже фиктивный брак должен быть известен родителям. По правде, я полагал, что вы хотите связаться с ней, чтобы пригласить на наше бракосочетание. Заодно решить вопрос с временной визой на границе». «Ишь ты какой!» – подумала я. «Вот уж не догадывалась, что Ронер – такой поборник традиций». «А вы желаете получить изумительную тещу в придачу ко мне?» – ответила я. «Неожиданно. Как я поняла, вы меня-то ангелом не считаете. Поверьте, моя мама намного жестче меня. Вам не доставит удовольствия общения с ней. И да, я берегу ее психику. Она старше меня, и информация о других мирах и особенностях моего наследства может ее шокировать». Ронард долго задумчиво глядел на меня, пока я мучительно ловила интернет и отправляла маме еще одну фотографию. Потом бросил. «Ладно, это ваше личное дело. Однако, я полагаю, вы унаследовали от матери куда больше черт характера, чем думаете. Оставить ее в известность не хотите не потому, что опасаетесь за нее, а потому что не желаете, боитесь, выслушивать все, что она скажет вам по этому поводу». проклятие. Ну, конечно, это тоже психолог Доморощенный. Чтоб ему. Разозлилась я. Не думаю, что вы знаете меня достаточно, чтобы хорошо представлять себе мои мотивы. Нашла я ответ. И в этот момент мама перезвонила. Неплохо, неплохо, произнесла мама. И я тут же пожалела, что отправила ей фото с особняком. Это же надо было сделать такую глупость. Особняк действительно хорош. Скажи-ка, доченька, а ты не подумала, что мы с отцом хотели бы тоже на него посмотреть? Ох, и как же я об этом не подумала, когда отправляла фото. Но нет, если сейчас на меня свалится еще и эта проблема, я просто сойду с ума. Ронар, кстати, ехидно так улыбнулся, стоя наискосок от меня. Он явно слышал наш разговор. Мама говорила все так же оглушительно, хоть я и не включала громкую связь. «Конечно, мама. Со временем я приглашу вас сюда». Осторожно ответила я. «Но сейчас у вас работа. До отпуска два месяца. А мне еще нужно тут много что организовать. Я ведь еще не вошла во все права наследования. Как ты помнишь, нужно, чтобы прошло полгода». Взгляд Ронора стал совсем насмешливым. «Господи, как неприятно то, что он слышит, как я отмазываюсь!» «Ну, конечно, мы ведь для тебя будем обузой!» Продолжила мама. «Ладно, Рита, я поняла тебя. Буду ждать твоего следующего звонка. Может, тебе мать еще и понадобится, когда дела пойдут хуже?» На этой оптимистичной ноте она закончила. и я, чувствуя себя опустошенной, убрала телефон в сумку. «Что теперь?» – поинтересовался Ронер. «Вы, кажется, хотели перевести матери средства. Как именно вы собираетесь это сделать?» «Да, это была своего рода проблема. Дело в том, что я действительно получила первый доход от зоопарка, весьма солидную сумму по меркам Земли и среднюю по меркам мира Артер». В смысле таковую для заработанного за неделю. Я ведь подписала бумаги о согласии на брак, поэтому полуформально уже владела зоопарком. Правда, если я вдруг не выйду за Ронора, то не только потеряю все, но и должна буду вернуть полученные средства. Так вот, я получила их в виде купюр того мира. На границе в будочке стражей можно было обменять эту валюту на привычные рубли, что я и сделала. Но у меня в руках по-прежнему были купюры, которые никак не пролезут через онлайн-банк. Впрочем, у меня был план на этот счет. Вот эти денежки я оставлю пока, как есть. А маме переведу эквивалентную сумму, которая была у меня на карте, отложенная на отпуск. На счету почти не останется денег. Но ничего, с этим я разберусь потом. О чем я и сообщила Ронору. ведь просить его порешать еще и эту проблему... Опять же, зачем трогать лишний раз то, что в любой момент может завонять? Он и так постоянно поглядывал на часы, намекая, что пора бы вернуться. В зоопарке так много дел. «Нет, думаю, это плохая идея. Нужно проехать всего лишь пару лиг, и будет заправка», неожиданно сказал ронор «Там есть прибор, в который Арина помещала купюры». «Специальный принимающий, как это называется?» «Банкомат», – подсказала я. «Доедем туда. Кстати, там намного лучше ловит телефон. Вы могли бы сразу сказать о том, что вам нужно переводить деньги. Мы бы сразу доехали туда, и вы разговаривали бы намного комфортнее». «Признаюсь, не хотела озадачивать вас еще и этим», – честно ответила я. «А зря». «Кажется, я еще ни разу не отказал вам, когда речь шла о важных вопросах». «Когда это?» – интересно подумала я. «Впрочем, да, не отказал, когда я попросилась с ним к Бизонам в самую первую ночь в этом мире». «Чрезвычайно вам благодарна», – сказала я и залезла на пассажирское кресло. По лесным дорогам водить машину Ронар предпочитал сам.